Малярным махом. Проба кисти, проба кисти. И уродливый оплыв. От непривычки ходить одному У цинцината размякли мышцы. В боку закололо.